всё-таки пахло Глава 11 Волшебную шринкой машешь и припроизводишь чудеса. Гавриил Державин Во время боёв и походов, когда воины увечат друг друга самым жестоким и причудливым образом, Жихарь узнал, что мозги у человека делятся на две половинки. Словно, простите, люди добрые, задниц какая-то. А если половинки две, то голова может думать за раз две думы. Две думы у богатыря и было. Одна про княжну Карину, только что видел про себя жихер, не саму княжну во всяких видах, что достойны лишь охальника и пахабника. а чистое лесное озеро на закате и вроде бы тонкий голос где-то вдали выводит песню слов не слышно а сердце внимает и томится вторая дума была про меч не гожуш шляться по свету и тем более отправляться во время оно без меча Конечно, мог бы богатырь снова изладить из подручных средств тяжеленный шестопер, с этим оружием он управлялся много ловчее, чем с мечом, мог на худой конец найти подходящую дубину, тоже врагу мало бы не показалось. Только тогда никто из встречных не узнал бы в нем странствующего и подвигов взыскующего воителя». а посчитал бы простым разбойником с разбойником, как известно, можно вовсе не драться, презреть его, а ежели бой и случится, разрешается бить лиходея без всяких правил, словно ходячего умруна, и никто не осудит, даже яртур, сам себе сочиняющий благородные законы боя. У простого дружинника и меч, простая полоса железа, ну, только что наточенный и заострённый. Такое оружие ему приятель Акул мог бы за один вечер выковать. Но был Акул настоящим мастером, и знал, что подлинному богатырю меч нужен совсем непростой, а такой, что куётся не вдруг, но из выдержанной в болотной воде крицы. А выдерживать крицу следует в три приёма: ковать слиток и снова тащить его в болото на 3 года, и болото, кстати, годится не всякое. Должны быть в нём горячие ключи с вонючим запахом. Таких болот в многогорье не водится. В жидкую сталь непростого меча полагается сыпать толчёные самоцветы и смарагды, чтобы стала она гибкой и крепкой. У акулы же с жихрем денег на самоцветы сроду не водилось. Правда, скопил кое-что кузнец, но не в достаточном количестве. Перед тем, как приступить к изготовлению такого меча, кузнец обязан полгода вкушать только травяную пищу, не прикасаться ни к чарке, ни к женщине, ни к собаке. Такое тоже не всякий выдержит. А уж сколько заклинаний придётся припомнить и напеть под стук молота, да не просто напеть, а в надлежащем порядке. Не меньше хлопот и с закалкой. Старые книги велят закаливать красный ещё от жару меч в теле молодого раба. Многоборцы рабов не держали, батрак же не годился. Но если бы годился, то в книгах так бы прямо и писали: в теле молодого батрака. А за убитого батрака можно запросто принять лютую казнь, либо заплатить не менее лютую виру, после чего останешься и без кузницы, и без штанов. Ну можно, правда, погрузить раскалённый клинок и в серва козла. Ну и тут не задача. Козёл-то быть должен не менее 10 лет отруду. взлелеенной старушкой, живущей над шибе, и откормленной семьёю видами особых трав, и что немаловажно, ни разу не вспрыгнувшей на козу. Да где ж старушке углядеть-то за козловом? Ну, конечно, если бы окул вязвый лоб задался целью создать чуродейный меч, он бы его в конце концов до да отковал. Только к тому времени сам жихарь успел бы сделаться пожилым, семейным и зажиточным мужиком, которому такой милый.